Глава двадцать девятая. Десять месяцев спустя. Я смотрела на маленькое розовое личико своей малышки и чувствовала, как от любви щемит сердце. Я трогала крошечные реснички, носик, гладила сжатые кулачки. Я была счастлива тем немыслимым, безграничным счастьем, известным только матерям. Моя маленькая куколка, моя драгоценная малышка — Я ждала и хотела сына, но когда родилась девочка, и я взяла ее впервые на ручки, мое сердце было отдано ей навеки. Нет, у меня не было чувства, что это мой Егорка. Это другой ребенок, маленькое счастье. Егорка послал маме утешение и смысл жизни. Он вернул мне крошечную частичку самого себя. Танюша родилась совершенно доношенной, здоровенькой, разовощокой, весом под 4 килограмма. самой простой деревенской больнице куда меня привез пашка к своей родной тетке елизавете петровне я жила там всю беременность и после тоже тетка полюбила меня как дочь родную а как узнала что я отца ребенка из тюрьмы жду так вообще в родственные души записала она своего мужа с зоны не дождалась умер он там еще во времена коммунизма сидел за спекуляцию сейчас таких спекулянтов страна целая она меня молочком отпаивала с оленями угощала «Тетка Лиза в наши с Пашкой дела не вникала. Она женщина умная, всегда говорила, «Меньше знаешь, лучше спишь». Все это время я тщательно изучала схемы и чертежи всех бараков. Пашка достал для меня все, что я просила. Он приезжал раз в неделю, привозил продукты и подолгу обдумывал каждый наш шаг. Постепенно идея с побегом уже не казалась ему бредовой и безумной. Он изучал со мной схемы и иногда даже сам продумывал разные пути к отступлению». пока мы оба к нашему общему разочарованию не пришли к выводу, что бежать вот так не получится. Спустя пару месяцев мучительных раздумий я решила, что нужно действовать совсем по-другому. Я дождалась приезда Пашки и выдала ему прямо с порога. «А мы не будем бежать, Паш, мы просто выйдем за ворота, и нам их откроют». «Это как?» Пашка уставился на меня как на безумную, даже сумки с продуктами чуть не поронял. «А вот так». Я легально вывезу Артура из зоны, в больницу, в городе. Найдем у него заболевание какое-нибудь тяжелое. Не знаю, операцию сложно, нужно провести. Нужно подумать. Я должна его вывести за пределы зоны, при том так, чтобы нас и не преследовали. Какое заболевание на зоне своя больничка имеется? Ну, например, если у человека почка отказала или острая сердечная недостаточность... Я узнавала, что в больнице не имеют возможности проводить обследование осужденным с такими серьезными заболеваниями. «Как ты обойдёшь врача? Ведь он тоже должен поставить подпись под заключением». Такие анализы подделать могу. Врач будет обязан для подстраховки дать направление в областную больницу, понимаешь?» Пашка понимал. Я видела, как у него глаза загорелись. «Хорошо. Допустим, направление ты получила». и за территорию выехали. Его ведь охранять будут. Будут. Я наблюдала, как вывозят заключенных за пределы зоны. С ними два охранника и водитель. С охранниками я сама справлюсь. Пашка усмехнулся. Ты по совместительству не Рэмбо, случайно? Я отрицательно качнула головой. Я справлюсь, не волнуйся. У меня другие приемы имеются. Ты будешь нас ждать вот здесь. Я указала на карте место. Ты преградишь дорогу грузовиком и будешь делать вид, что ремонтируешь машину. С водителем справишься сам. Мы с Артуром пересядем в твой автомобиль. Вот здесь мы сменим машину и переоденемся. По дороге заберем ребенка и в аэропорт». Пашка смотрел на меня и потирал подбородок. «Бред!» — изрек он, а я даже кулаком по столу ударила, потом потрогала живот. Ребенок сильно зашевелился. «Не бред!» «А у тебя есть идеи получше?» «Вот расколят вас еще на зоне, и все полетит к чертям. Будешь ребенка в тюрьме рожать. Вас искать будут. Нет, идея, конечно, неплохая, но слишком простая». «Все гениальное является простым», — изрекла я и уселась на стул, потирая поясницу. «Искать будут Анечку Свиридову без ребенка и без беглого зека, а уедет из страны женатая пара с ребенком». «Я рожать под своим именем пойду, и билеты тоже на свое имя достану, а ты свидетельство о браке найди, чтобы уже готово к тому времени было». Пашка вдруг заметался по комнате, а потом схватил меня за плечи. «А знаешь что? Это может сработать. Да, это реально может сработать». «Паш, мне нужно знать, через сколько времени могут все дороги перекрыть, успеем ли мы проскочить до этого или нет. Сможешь организовать такую проверку или узнать, где нужно?» Смогу. Так направление в зону на практику ты уже получила, Иван Владимирович твой очень помог, связи свои поднял. Остается ждать родов и обдумывать каждый наш шаг. Васька, ты гений. Родов я дождалась. Время пробежало быстро, я каждый день корпела над бумагами и чертежами, обдумывая каждую секунду побега, не то что минуту. Не знаю, где Пашка добыл информацию. но мы теперь точно знали, сколько времени займет до полной блокировки дорог. Документы уже лежали в ящике стола, и я звалась не Лавриненко Василисой, а Захаровой. Тут же лежал паспорт, добытый Галиной Новицкой, на имя Алексея Захарова. Одна только неувязка. На фотке Артура можно было узнать. Я подумала и попросила Пашку фотографию составить, бороду на фотке сделать и усы, а заодно очки в фотошопе пристроить. Через месяц обновленный паспорт отправился обратно в ящик. Я поцеловала дочку в пухлые щёчки еще раз. Как же она на Артура похожа. Глазки синие, волосики темненькие, Точная его копия. Вчера впервые засмеялась, громко, своим беззубым ртом. Угукает вовсю. На миг возникло сомнение. Не хотелось с дочечкой расставаться. Тетка Лиза обняла меня, прижала крепко. «Ты, деточка, не волнуйся». Я за ней присмотрю. все хорошо будет. В назначенный день привезу ее куда договорились. Не пуха тебе, милая. Да, перекрещу на дорожку. Я бросила прощальный взгляд на Танюшку и решительно вышла из дома. Села в такси и поехала на вокзал. Все С этого момента я Аня Свиридова, и проколоться мне больше нельзя. От предвкушения встречи с Артуром мое сердце колотилось так быстро, что в глазах точечки плясали — После родов всего три месяца прошло, у меня еще молоко в груди осталось. Правда, похудела я сразу, времени нормально питаться не оставалось. Днем на курсы медсестёр ездила, а вечером все подсчитывала с Танюшкой на руках. Главное, чтобы там не заметили, что не так давно родила. А еще меня волновала реакция Артура. Хоть бы не выдал, хоть бы не прокололся и понял, зачем я там. Ну, вот и все, Началось. «Самая главная авантюра в моей жизни. Если не получится, расти нашей Танюши с теткой Лизой и обоих родителей из тюрьмы дожидаться». В поселок я добралась без приключений. Комнату сняла у пожилого вдовца. Он сам содержал скудное хозяйство. Дети в город уехали на заработки. Приятным мужчиной оказался Федор, спокойным, не пьющим. Принял меня радушно и цену запросил приемлемую, в отличие от других. Правда, и домик у него крохотный, а комнатушка, в которой я жила, оказалась самой лучшей во всем одноэтажном здании. Федор сказал, что раньше в ней его дочка старшая жила. Я разложила вещи, заплатила хозяину за два месяца вперед. Утром я должна была впервые выйти на работу. Со мной уже созвонились, предупредили, что можно принести с собой. насчет одежды и прически, какие документы приготовить. Ночью я не спала, я лежала с открытыми глазами и думала. Снова и снова прокручивала каждую деталь. Смотрела на стол. Ноутбук мерцал голубым светом. Я установила принтер еще вечером. Сколько всего было продумано, высчитано, а мне все равно казалось, что где-то мы явно проколемся. Например, Артур может повести себя неадекватно и выдать нас при первой же встрече. Или врач в плохие анализы не поверит, или... Ох, сколько этих «или». Я не буду об этом думать сейчас. Пусть все идет, как идет, а там посмотрим. План «Б» у нас тоже имелся на всякий случай. Утром я тщательно подобрала одежду. Трудно было предугадать, как нужно выглядеть медсестре в колонии строгого режима. Лучше, конечно, вообще быть уродиной, чтобы внимание не привлекать. Но для мужчин, годами не видавших женщин, я все равно буду красавицей. Сколько же информации я перечитала за месяц беременности. Даже интервью с работающим за колючкой медперсоналом. Теперь я смотрела в зеркало и тщательно закручивала светлые волосы в тугой узел на затылке, надела очки с простыми стеклами. «Нет, я все равно слишком хорошо выгляжу». Косметикой я не воспользовалась совсем. Слегка щеки подрумянила, а то бледность от волнения походила на симптомы болезни. темно серая водолазка под горло, свободная, на размер больше, чтобы тело не обтягивало. Юбка ниже колен, расклешенная без всяких излишеств. Черные колготки и полусапожки без каблуков. Никаких украшений, только сережки, гвоздики и скромное колечко на пальце. Ногти аккуратно подстрижены, без лака. Похоже на учительницу начальных классов. Все, больше я ничего изменить не могу. Очки с уродливой круглой, а правой всё равно не смотрелись достаточно плохо. Мне они даже шли. Будь я Васькой из прошлого, мне бы эта роль далась намного проще. Я вышла на маленькую кухоньку. Федор уже чайник накипятил и блинчиков пожарил. Увидев меня, улыбнулся. «Доброе утро, Анечка. Вы не против, если я по имени? Вы ведь младше дочки моей. Как-то не с руки мне вас Анной Николаевной называть». «Нет, дядя Федор, не против. Как вкусно блинчиками пахнет. Со сгущенкой любите? Моя Светланка только так их по утрам уминала». Я блинчики люблю, а со сгущенкой так вообще. Я пила чай, стараясь унять дрожь во всем теле. Нервничайте, боитесь. Да на зоне работать это не в больнице. Как вас угораздило сюда попасть? Других мест для практики не нашлось. Я откусила блинчик. Нет, не нашлось. Денег для других мест не хватило, вот и распределили. Федор понимающе кивнул. Вы там осторожно. Врач, говорят, хороший человек, но любитель выпить, так что вся ответственность на вас ляжет. Там раньше другая медсестра работала, но ее уволили. За что, не знаю. Да и начальник Сидоров Григорий Сергеевич тот еще лис. Вы с ним поосторожней, приставать точно будет. Вам долго практику проходить? Любитель выпить — это для меня самый наилучший вариант. Начальник Казанова тоже неплохо. Как они все да про всех знают? Полгода, может и больше. Часы нужно набрать. Спасибо за завтрак, вкусно все было. Мне пора уже, не то опоздаю. Как добираться, думаете? Так маршрутка, говорят, ходит. Ходит, раз в час, а на такси денег не наберешься. Вы там договоритесь, пусть за вами машину присылают. А сегодня я вас на своем жигуленке подброшу. Мне все равно в город надо.